Глава 26. Я презирала сама себя, но не могла выбросить Нину из головы. Я писала какие-то статьи, куда-то через силу ездила, через силу возвращалась. Я не жила, а выживала. Практика показала, что Лила была права. Я забросила дочерей, не занималась их воспитанием, не устроила их в школу. Деда и Эльза были в восторге от новой жизни. Тетку они почти не знали, зато оценили исходившее от нее ощущение свободы. Дом на Санта-Амброджо продолжал служить своего рода причалом для тех, кому больше некуда было пойти. Марио Роза принимала всех. Со всеми вела себя как сестра, если не как добрая монахиня, никого не осуждала, прощала любые провинности, не обращала внимания на психические расстройства, закрывала глаза на нарушение законов и пристрастие к наркотикам. У девочек не было никаких обязанностей. Они целыми днями до позднего вечера с любопытством шлялись по всей квартире. Слушали взрослые споры и взрослую болтовню. Радовались, когда в доме играла музыка, звучали песни и затевались танцы. Тетушка уходила в университет рано утром, и возвращалась вечером, она никогда ни на кого не сердилась. А девочки ее только веселили. Они ходили за ней по пятам, играли с ней в прятки и жмурки. Иногда она оставалась дома и устраивала большую уборку, привлекая девочек, меня и других гостей. Но больше, чем о физическом благополучии, она заботилась о нашем умственном развитии и организовала что-то вроде вечерних курсов, на которые приглашала коллег из университета или сама читала нам увлекательные лекции. Племянница она сажала рядом с собой и постоянно обращалась к ним с вопросами. В такие вечера в квартире было не протолкнуться от ее друзей и подруг, которые приходили специально, чтобы послушать Мария розу Однажды во время такого собрания в дверь постучали. Деда побежала открывать. Ей нравилось встречать гостей. Вскоре девочка вернулась в гостиную и с испугом объявила. «Там полиция!» Среди собравшихся поднялся недовольный и даже сердитый ропот. Мария Роза спокойно встала и пошла к полицейским. Их было двое. Оказалось, на нас нажаловались соседи. Мария Роза вела себя с полицейскими доброжелательно. Пригласила в гостиную. Едва ли не силой усадила рядом с нами и продолжила лекцию. Деда, которая раньше никогда не видела полицейских вблизи, прилипла к тому, что помоложе, положила локти ему на колени и завела с ним беседу. Мне запомнилась первая произнесенная ею фраза, которой она хотела доказать ему, что Мария Роза хороший человек. «По правде говоря, моя тетя — настоящий профессор». «По правде говоря?» — переспросил полицейский с робкой улыбкой. «Да». «Как хорошо ты разговариваешь!» «Спасибо. Правда, профессор. Ее зовут Мария Роза Айрота. Она преподает искусствоведение». Парень шепнул что-то на ухо своему старшему товарищу. Они просидели у нас в заложниках минут десять и ушли. Деда проводила их до дверей. Вскоре Мария роза и мне организовала выступление. На мой вечер собралось еще больше народу, чем обычно. Девочки сидели на подушках в первом ряду большой гостиной и внимательно меня слушали. Мне кажется, именно с того вечера Деда стала присматриваться ко мне с любопытством. Она была очень привязана к отцу и к деду, быстро полюбила Марио-Розу, а мной совсем не интересовалась. Я была ее матерью, то и дело что-то ей запрещало, и она терпеть меня не могла. Наверное, я удивило, что другие люди так внимательно слушают, что я говорю. А может ей понравилось, с каким спокойствием я отвечала на острые вопросы, которые в тот вечер задавала мне в основном Мария Роза. Единственная из собравшихся женщин, та заявила, что не согласна ни с одним моим словом, хотя именно она побуждала меня учиться писать, публиковаться. Не спрашивая разрешения, она рассказала о моей стычке с матерью во Флоренции, из чего я вывела, что ей известны все подробности. Умело жонглируя умными цитатами, она доказывала мне и собравшимся, что женщина, не уважающая своего происхождения, потеряна.